Шел медведь, вздув рога, стучала его одеревенелая нога. Он был генералом, служил в кабаке, ходил по дорогам в ночном колпаке. Увидя красотку, он гладил усы, Припал он бородку, смотрел на часы. Пятнадцать минут проходили шутя. Обрушился дом, подрастало дитя. Красотка в доспехе сверкала спиной На бледном коне и в щетине свиной. Рука отлетала на конский задок, Коса расцветала, стыдливый цветок. Белый воздух в трех шагах Глупо грелся на горах, Открывая лишь орлу, а остуденую ралу. Над болотом напролом ездил папа с топором, Из медведя он стрелял, нажимая коготок, Пистолеты отворял в полумертвый потолок. На шкапу его капрал обнимался в темноте, С атаманом и орел и светился в животе. Дева шла, неся портрет, на портрете был корнет, У корнет вместо рук на щеке висел сюртук а в кармане сюртука шевелилась рука. Генерал спрятал время на цепочке золотой. Генерала звали Лёля, потому что молодой. Он потопал каблуками, приседал и полетал под военными полями, а колено бил металл. Увидя девица на бледном коне, сказал генерал, «Приходите ко мне». Девица ответила, — Завтра приду, но ты для меня приготовь резиду. И, сняв осторожно колпак с головы, столетний вояка промолвил, — Увы, от этих цветов появляются прыщи. Я спрячусь в газету, а ты меня поищи. Если барышня мадам обнаружит меня там, получите в потолок генеральский целовок. 1926, начало 1928 года. Иван Иванович Самова.